Из чего же, из чего же, из чего же сделаны ядрышки? Давайте порассуждаем вместе. Вещество состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из ядер и электронов. Ядра состоят из... Из чего же состоят ядра? Может быть, как раз они те самые неделимые частички, меньше которых уже ничего нет... Оказалось не так. Радиоактивное излучение, вылетающее из недр вещества, подталкивает к мысли, что и ядра не самые мелкие детали природного конструктора. В 20-е, 30-е годы 20-го столетия были открыты две частицы. Они оказались очень близкими по массе, но отличались тем, что одна имела положительный заряд, такой же, кстати, как заряд электрона, а другая была нейтральна, вовсе не имела электрического заряда. Первую назвали протоном, вторую нейтроном. Сцепленные друг с другом различные комбинации двух этих частиц образуют ядра атомов всего множества известных на сегодня химических элементов. Многие из них вам уже хорошо знакомы. Железо, алюминий, водород, ртуть, медь, йод, кислород, Золото, сера, углерод, фосфор, бром, хлор, серебро, кремний. Элементы эти собраны в большую таблицу, которую вы обязательно увидите в книгах по физике и химии или на стенах школьных кабинетов, где изучают эти науки. Такая таблица носит имя ее создателя нашего соотечественника, знаменитого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Знание строения атомного ядра – позволило разложить по полочкам, по ячейкам, все, из чего складывается вещество. Количество протонов и нейтронов в ядре строго указывает, какой это элемент, каковы его физические и химические свойства. Иначе говоря, такой, так сказать, банк данных обладает огромной предсказательной силой. Дмитрий Иванович Менделеев 1834-1907 годы. Российский ученый открыл один из фундаментальных законов природы, периодический закон химических элементов. На его основе предсказал существование еще не открытых элементов, найденных позже. Занимался тепловыми процессами, сконструировал барометр, изучал на воздушном шаре верхние слои атмосферы, разрабатывал теорию весов и точные приемы взвешивания.